Глава двенадцатая. Подготовка к войне. Взяв себя в руки, я решил заглянуть в статистику своего персонажа после получения двух уровней. Пора бы уже. Но перед этим обратился к посыльному. Мне также необходимо встретиться с главами близлежащих королевств. Мы можем как-то оповестить их без этой чудо-рассылки. Можно отправить наших быстрейших гонцов. Уже сегодня они оповестят всех, кого необходимо. Но откликнуться ли на вашу просьбу... Вот это уже вопрос. Хорошо, я хотя бы постараюсь. Где лучше всего назначить встречу? На какой-нибудь нейтральной территории? Не сказать, что она нейтральная, но если вы действительно хотите увеличить шансы для того, чтобы собрать всех по максимуму, вам следует попросить выделить зал для совещаний в землях лесных духов в Ротшиде. Единственным минусом является то, что именно вам придется всех дольше добираться в то место. Думаю, это не проблема, если, конечно, огненный ужас согласится подбросить меня. А если нет, значит, придется поднапрячься, но смогу и сам добраться. Тогда это лучший выбор. Отлично, так и поступим. Не стоит терять времени и отправим всех гонцов уже сейчас. Встречу назначим на завтра на три часа дня, чтобы точно все успели прибыть. На этом все. Спародировал я последней фразой старейшего. А теперь заглянем в свои характеристики. Характеристики персонажа. Сэмертон. Уровень 98. Сила 51. Ловкость 80. Выносливость 53. Интеллект 38. Мудрость 34. Сила духа 66. Нераспределенных очков характеристик 6. Нераспределенных очков навыков 4. Нераспределенных очков ипостаси 4. Ого! А сила духа уже впечатляет. Конечно же, это не может не радовать, но сейчас я был в предвкушении из-за другого. Наконец-то я добрался до своих умений. Жажда смерти уже прокачана до девятого уровня, а это значит, что если я сейчас вложусь в нее еще на раз, то у меня откроется что-то новенькое. Вы улучшили навык жажда смерти до десятого уровня. Вам доступно новое умение — навык рассечения пространства. При активировании навыка в течение трех секунд ваше оружие начнет накапливать энергию, из-за чего с каждой секундой будет становиться все ярче. По истечении времени вы можете высвободить сгусток энергии, который рассекает само пространство. Ничто не способно остаться целым на его пути. Траектория движения зависит от взмаха вашего оружия. На первом уровне ширина рассечения 1 метр. Дальность его действия 10 метров. А вот и действительно что-то интересное. По-настоящему бронебойная способность, от которой лучше уж уклониться. И дальность действия не может не радовать. Для меня, как для ближника, это очень приятно. Вы изучили навык рассечения пространства первого уровня. Вы улучшили навык рассечения пространства до второго уровня. Вы улучшили навык рассечения пространства до третьего уровня. Ширина рассечения — 3 метра. Дальность действия 20 метров. Вот это я понимаю. Теперь эта способность превращается в действительно что-то невероятно страшное и опасное. В теории, если я все правильно понимаю, и она будет проходить насквозь через все подряд, то ей можно будет целой армией косить. То, что нужно. Тогда не стану жалеть очков обычных навыков, которые могу также использовать для прокачки ипостаси. Вы улучшили навык рассечения пространства до четвертого уровня. Вы улучшили навык рассечения пространства до пятого уровня. Ширина рассечения 5 метров. Дальность действия 30 метров. Супер. Ну и раз уж на то пошло, то и очки характеристик вложу все в ловкость. Буду и дальше становиться сильнее в этом направлении. Хотя, так как я чаще всего один против всех, мне необходимо быть сильным во всем. Но для этого нужен больший уровень. В итоге мои характеристики стали выглядеть так. Характеристики персонажа. Сэммертон уровень 98, силы 51, ловкость 86, выносливость 53, интеллект 38, мудрость 34, сила духа 66, нераспределенных очков характеристик 0, нераспределенных очков навыков 0, нераспределенных очков ипостаси 0. Я был более чем доволен своей новой способностью, а еще мне оставалось два уровня до сотки, но как же сильно я отстал в этом плане от топов. Первые два пункта — встреча с главами королевств и кланов уже в процессе. Теперь я должен продумать как бы запасной, но на самом деле основной свой план для победы над Урбриком. Мне необходимо стать богом меча. И это как минимум. На самом деле мне нужно стать гораздо, гораздо сильнее. Но как это сделать в такие кратчайшие сроки? Есть у меня одна нереальная и довольно безумная идея. Я направился в часть замка, где располагался король Анри Хорн. Хотелось с ним посоветоваться. Может быть, он мне что-нибудь сможет подсказать? И в это время решил поудалять все сообщения, которые мне успели прийти до того, как я закрыл почту. Очень уж не люблю, когда какие-то светящиеся значки или оповещения глаза мозолят. От всех незнакомых игроков удалил все, даже не открывая и не читая. Незачем на это еще время тратить. Но среди них также затесались и знакомые имена. — От Хисары. Обращение ко всему миру. — Как всегда величественно. Меньшего я от вас и не ожидала, господин. Видели бы вы лица всех этих недоумков. — отданы Ты не прекращаешь меня удивлять. Сколько же у тебя возможностей? — От Нелли. — Сэмертон, надеюсь, у тебя всё получится. Кстати, как ты это сделал? Ты из администрации? — Ага, как же из администрации? Отправлю-ка я Хисаре указания. Огромная армия из игроков приблизилась к каким-то трем холмам. Им строго-настрого запретили проходить через них, так как не знают, какие ловушки там уготованы и насколько долго люди могут в них застрять. А ведь сейчас у короля каждая минута на счету. Он собирался молниеносно напасть, пока этого никто не ожидает. Но, кажется, даже в его плане образовалась брешь. Видимо, он не смог перебросить людей через эти холмы при помощи своего портала и ищет сейчас другой способ. Однако один из игроков, посмеявшись, сказал, что все это глупости и легко перейдет на другую сторону, пройдя по тропе. В итоге от него вот уже долгое время нет никаких известий, даже в реале. Все были на взводе. Пока это бесчисленное количество игроков двигалось к определенной цели и все были заняты своими мыслями, все было более-менее дисциплинировано. Но сейчас, когда им просто сказали ждать и сидеть спокойно, в атмосфере понемногу начало нарастать напряжение. Многие кланы не любили друг друга, не говоря уж про отдельных игроков. А теперь они вынуждены находиться рядом плечом к плечу, без дела. И почему мы должны просто сидеть и ждать? Еще глава и в Реал запретил выходить до тех пор, пока не станет что-либо известно по поводу дальнейших действий. Жутко бесит. Тут даже и покачаться не на ком. Ну да, хотя вон какая куча бесполезных игроков. «Можно на ком-нибудь из них отточить свои навыки, если уж совсем не в моготу станет». «Тоже верно! Прикинь, какая тут заварушка начнется!» — весело ответил он. «Куда прячь Не видишь, тут люди сидят!» — крикнул воин, который начал уже поджаривать на огне пойманного кролика. «Так а чё вы рассели здесь? Сказано же было подготовить место сна! Мы, походу, здесь надолго». балван зачем нам в игре спать?» «Твоего мнения вот забыли спросить». «Эй, поварята, не стоит вам сейчас шум тут поднимать, а то вдруг кто-то услышит, кому это может не понравиться, и поджарит вас вместо этого кролика», — вмешалась мимо проходящая Хисара. «Опять эта красноволосая тварь!» — прошептал сквозь зубы воин за костром. «Все на побегушках у короля и прикрывается его силой». «Ага, небось ты в кровать уже к нему запрыгнула». «Шваль!» — немногим громче ответил тот, с кем у них завязался конфликт. Неподалеку от этого места слышался уже другой конфликт. — Эй, дошел до финала на турнире и теперь зазнался? Ненавижу таких выскочек. Да и слился ты сразу же после применения первого заклинания. Немощь! — Тоб тебя там и вовсе не было, слабак, о чем вообще говоришь? — Тхе, если б я там был, то не помер бы, так бездарно ничего не сделав. Такой никчемный и слабый игрок, как ты, не дошел бы до финала. «Хочешь проверить мою никчемность? Давно по роже не получал». «Боже, да прекрати ты уже народ смешить. Все и так помнят, что ты стоишь». Вот мерзость. Уже весь мир знает, что с что-то приключилось, а им хоть бы хны. Вместо того, чтобы как-то попытаться помочь своему лидеру, они решили повоевать. Аж блевать от этих заграничников тянет. «Как бы шепотом, но так, чтобы все, кто рядом, слышали», — высказался один из клана Судьбоносов. «Много ты знаешь», — ответил мистрик. «Зачем суёшь свой нос, куда не просят?» — добавил сумрак. «Может, тебе его стоит укоротить?» «Хватит! Нет смысла что-либо им доказывать», — встрял Эрвин. «И уж тем более не стоит морать об них свои руки». «Йо-йо-йо! Мальчики ругаются!» — мило проговорила подошедшая Хисара. «Не удумали ли вы устроить здесь драку?» Так и знала, что именно за вами следует приглядывать. А чего же еще следует ожидать от неандертальцев? Если вздумали своими безумными действиями помешать нашему королю, то лучше давайте вы сразу захлебнётесь в своей крови и не будете мешаться под ногами». Шавка Урбрика подоспела. «Будь аккуратнее со словами, девчонка», — ответил сумрак «А то что?» — встрял один из судьбоносцев. «Вы же не думаете, что сможете противостоять нам?» «Ты тоже заткнись, мусор!» Сверкнув глазами сквозь зубы, прошипела Хисара. «Это и вас отбросов касается. Не думайте, раз я в вашем клане, то вам все сойдет с рук. Устроите вы здесь драку, и все планы могут пойти на смарку. А это непозволительно!» «Тише, милая Хисара!» Еле слышно произнес откуда-то подошедший король Урбрик. «Они ни в коем случае не хотели помешать моим планам. Ведь так?» Когда и как успел подойти, король никто не заметил. Но сейчас каждый ощущал его присутствие. Неведомая сила давила на плечи, заставляя встать на колени, хоть и не без усилий, но все смогли остаться на ногах, хотя на их лицах было отчетливо видно напряжение. В воздухе повисла гнетущая атмосфера, Силуэт короля словно бы возвышался надо всеми, хоть ростом он был как обычный человек. Его сила была совсем на другом уровне. У всех присутствующих понемногу начинали трястись колени. «Мы же уже обсуждали с ними этот вопрос?» — продолжил Урбрик. «Конечно», — ответил Эрвин. «Мы просто перекинулись парой колких слов со своими старыми знакомыми. Не более». «Вот и славно. А теперь...» Король замолк на полусловие, вокруг мгновенного царилась тишина, все, кто чем-либо занимался, тут же перестали и отложили свои дела, ведь всем одновременно пришло глобальное оповещение от игрока. Замешательство и непонимание было видно невооруженным глазом, все находились в недоумении и лишь переглядывались друг с другом. «Хм, Сэмертон, значит, обсуждение войны», — подумал Эрвин. «Сэмертон». Тихо с прищуром прошептал Урбрик. «А это не тот сэммертон с турнира», — предположил член клана Судьбоносов. Постепенно все пространство заполнилось переговорами и догадками, кто и как смог отправить подобное оповещение, и лишь красноволосая девушка стояла молча, довольно скались во все зубы. «Пойдем со мной», — приказал король Хисари. Пройдя в его палатку, которая мгновенным образом появилась неподалеку от этих холмов, Урбрик указал ей сесть за стол. «Пока мои временно назначенные командующие занимаются другими задачами, ты будешь здесь за главную. Ты не разочаровала меня, в который раз я уже убеждаюсь в твоей верности. Продолжай следить за порядком, но не пытайся сама все урегулировать». «В случае чего, немедленно докладывай мне, а я уж сам решу, что делать с зачинщиками беспорядков». «Понятно, без проблем», — отмахнувшись, ответила она. «А теперь скажи». «Тебе известно что-нибудь об этом чужеземце, который только что разослал всем оповещение?» И Урбрик видел его. «Странно», — подумала она про себя. «Не больше, чем остальным, думаю, это тот самый один из финалистов турнира». «И для чего же он хочет собрать всех глав кланов? Неужто он думает отговорить их от войны?» С улыбкой на лице произнес король. «Ну, мне это неизвестно, да и, если честно, плевать я хотел на то, что там хочет этот трус». «Война однозначно должна быть!» «Согласен», — довольно кивнул он. «Да и все лидеры мне уже давно признались в верности. Поэтому даже если они захотят, то уже не смогут предать меня». «И все же придется мне подрезать крылья этому наглому воробушку». «Позвольте мне это сделать», — хищно улыбнулась Хисара. «Я с удовольствием пролью его кровь вместо вас». Вам незачем опускаться до такого уровня?» Король пристально посмотрел на нее. «Думаете, я не справлюсь?» — продолжила она. «Не думаю. Да и, как я уже сказал, мне нет смысла переживать из-за этого. Никто уже не предаст меня. Не посмеет. Но все же я дам тебе артефакт, с помощью которого ты сможешь пленить его. Я останусь здесь продолжать искать способ, чтобы пройти через эти холмы». Нет смысла тратить время на это насекомое. С тобой отправится Северный со своими людьми. Вы же с ним ладите? Вот он и поможет тебе схватить человека. Отлично! Я благодарна вам за доверие. Но вы сказали схватить. Зачем? Я так надеялась вкусить его кровь. Слегка расстроена ответила она. Успеешь еще. Сначала я допрошу его, а потом уже можешь развлекаться с ним сколько угодно. «Все равно он от нас никуда не денется и не сбежит свой мир». «Хм, не сбежит, значит. Тогда ладно. Но почему какие-то холмы мешают нам пройти? Разве нельзя просто пересечь их?» «Нельзя. Вы застрянете там надолго, да и вернутся далеко не все. Я думал, что смогу телепортировать армию, но что-то мешает. Хотя, может, не переживать, сейчас я попробую еще один способ. И если ничего не выйдет, тогда просто разрушу холмы своей грубой силой». «Не хотелось мне прибегать к этому, чтоб не тратить понапрасну ману перед войной, но, думаю, сотой части от меня хватит, чтобы покорить тут все земли». «Отличные новости, а то просто сидеть здесь совсем не интересно Я отправлялась на войну не для этого». «Понимаю, — довольно лыбился король, — я не разочарую твоих ожиданий». «Вскоре здесь всё окрасится кровью». «Это точно!» — ответила она, подумав о сотне тысяч игроков, идущих в пасти её господину. Выйдя из его палатки, она тут же прочитала только что прибывшие сообщения от Сэммертона. Как король Урбрик отреагировал на оповещение? Что он собирается предпринять? Главы кланов отправятся на собрание? Ответить. Кажется, он не собирается препятствовать главам, сказал, что ему нечего беспокоиться, так как все уже признались ему в верности, сам же он останется искать способ пройти холмы, что-то не дает ему воспользоваться порталом рядом с ними. Но также он поручил мне схватить вас, так что будьте осторожнее, господин. Еще он дал артефакт, который должен помочь в этом, сказав, что вы не сможете избежать в том числе и в другой мир тоже. Также со мной отправится туда Северный с его командой, но я уверена, что помимо этого король поручит то же самое кому-то из лидеров клана. Или хотя бы, чтобы те просто проследили за нами. В общем, он еще подстрахуется. А еще я узнала по поводу холмов. Он попробует еще какой-то метод. А потом, если не получится, сказал разрушит их грубой силой. На этом все. Если что-нибудь еще станет известно, немедленно сообщу. Ответа, наверное, уже ждать не придется». — Эх, поскорей бы увидеть господина в действии! — вздохнув, подумала Хессара.